На обратном пути Таня заехала в Универсам за продуктами и отправилась к родителям за Гришей. Радиоприёмник в машине кишел рекламными объявлениями, и Таня машинально щёлкала кнопками, переключаясь со станции на станцию в поисках музыки. Наконец, на волне Авторадио она обнаружила вполне приличную мелодию, которая, правда, тут же прервалась. и Таня уже было собралась переключить радиостанцию, как услышала объявление. Всех свидетелей, видевших вечером в пятницу на Витебском проспекте, как белый Мерседес с неопознанными номерами сбил пешехода и скрылся с места происшествия, просили позвонить по телефону 112. У Тани похолодело в животе. Именно в пятницу вечером Белов в первый раз бросился к Тане в ноги с просьбой вызвать ему доктора. Она ещё удивилась: чего это он так рано? Всего на третий день запоя, и промариновала его до субботы. Выходит Белов сел за руль пьяный, сбил человека, избавился от машины, отдав её Михалычу, и кинулся домой к Тане, чтобы если его найдут, быть трезвым и удивлённым. Таня тут же позвонила матери и попросила ещё денёк позаниматься с Гришей. Ни к чему ребёнку присутствовать при скандале, а то, что скандал неизбежен, Таня уже поняла. Мать радостно согласилась, и Таня кинулась домой. Мерседес обилова в паркинге по-прежнему не было. Таня разгрузила продукты в тележку и покатила её к лифту. Тележку Таня в своё время самолично спёрла в универсаме. Вилов тогда ещё позорил её и говорил, что может себе позволить для жены такую тележку купить. Однако купить подобную тележку оказалось весьма затруднительно, и некоторое время тележка была предметом острой зависти соседок по паркингу. Таня даже пристёгивала её на велосипедный замочек к водопроводной трубе, чтобы никто не увёл. Правда на все вопросы соседей о происхождении такой замечательной вещицы всегда честно признавалась в совершенном преступлении. Соседи явно последовали танинному примеру, и теперь уже на многих местах в паркинге красовались подобные тележки. Очень удобно. Продукты разгрузила и отвезла к лифту, на лифте доехала до своего этажа и подкатила тележку к квартире. Легко играючи И не надо руки себе тяжестями разными до колена тягивать. Главное потом не забыть с утра тележку обратно в паркинг прикатить. Дома было тихо. Значит, Белова нет. Обычно, когда он был дома, в огромной гостиной, совмещённой с кухней, на всю катушку работал телевизор. При этом Белов мог находиться и в кабинете, и на террасе, или даже спать. Но телевизор просто обязан был функционировать. Таня разгрузила продукты в холодильник и набрала телефон супруга. Ты где? спросила она его. А что? ответил Белов. И Таня моментально почувствовала, что начинает звереть. Надо. Отвечай сейчас же. Еду в лифте. Надеюсь, в нашем. А что? Ты опять пьяный? А что? Таня нажала на отбой, и ощутила в себе готовность разорвать Белова на части. От входной двери послышалось какое-то шебуршение. Таня выскочила в прихожую и распахнула дверь. В дверях стоял Белов с большим букетом красных роз. "Тебе", сказал он, протягивая Тане цветы. Таня взяла букет и автоматически нюхнула воздух. вокруг Белова. «Обижаешь!» Белов уселся на диванчик и снял ботинки. «Я ж только что почистился!» «Я автоматически!» ответила Таня. И поймала себя на том, что оправдывается. Еще не хватало. «А ты чего ожидал? Я сколько лет уже с алкашом живу!» «Я ожидал понимания и внимания!» «Отлично!» фыркнула Таня. Ишь ты, понимание и внимание захотел. Это с какого перепуга? И за какие заслуги ему внимание и понимание положено? Хотя вот тебе внимание. Я слышала объявление. Какое ещё объявление? Такое. Некто в пятницу на Витебском проспекте сбил человека и скрылся с места происшествия. «Ай-яй-яй, нехороший какой!» «И был он на белом автомобиле марки «Мерседес». Негодяй! Вот они, буржуи проклятые, чего вытворяют!» «Безобразие!» «Ты в пятницу был пьян!» «Был!» «Сбил человека, а машину отдал Михалычу кузов выправлять!» «Не-е-е! Михалыч тебя органом сдаст!» «Не-е-е! Почему ты так думаешь?» Ничего я не думаю. Тогда я сдам. Прямо сейчас позвоню по 112 и скажу, что мой супруг в пятницу был пьян. У него есть белый Мерсюк, который он сдал в кузовной ремонт. Ну и дура. Почему это? Потому что меня посадят в тюрьму. А если человек, которого ты сбил, помрёт без нужных лекарств? Ты знаешь, сколько сейчас лекарство и врачи стоят? «Ну, иди и помоги, займись благотворительностью, сдай кровь в конце концов. Мужика-то своего зачем органам сдавать? А зачем пьяному за руль садиться и людей калечить? А если я этого не делал?» «А ты не делал?» «Не делал?» «Не верю». Таня знала Белова как облупленного, поэтому моментально поняла, что он врет. Причем врет как-то скучно и обыденно, без задора и замысловатости. Как будто лень ему даже придумать для Тани более или менее правдоподобную историю. «Молодец! Ты мне никогда не веришь!» «Саша, я не шучу! Говори, как было дело!» «Таня, он сам мне под колеса прыгнул! Но остался бы я там, меня бы сразу замели!» «Бухова-то!» Вот бы ментам радость, и никто бы даже слушать не стал. Может, он сам хотел того этого, а? А я отвечаю, тебя всё равно вычислят. Проверят владельцев белых Мерседесов, а твой с кузовными повреждениями на соответствующих местах. Нет у меня уже никакого Мерседеса. Белов довольно ухмыльнулся. Я его неделю назад продал. Как это? удивилась Таня. задним числом. У Михалыча связи есть. Только что всё оформили. Подешевле, конечно, сдать пришлось, но я теперь чистенький. Вот разве что твои свидетельские показания. А, значит, деньги в столе за Мерседес? Нет. Это так. Выручка за корпоратив последний, а деньги за Мерс пошли в оплату новой машины. Пришлось добавить, правда. У меня теперь машина ого-го какая. Крузер 200-й. В салоне стоит с номерами уже. Меня дожидается. Завтра заберу. Да уж, на крузере от тебя никто не убежит. Ты их с нопами давить теперь будешь. Танька, не злись. Тебе не идёт. А тебе не идёт людей на дорогах убивать. Скажешь тоже, Белов, скотина ты безмозглая. Как ты не понимаешь, что в деградации своей достиг последней ступени? Помнишь? Ты пить, когда только начал, всё боялся, что тебя родители мои пьяным увидят. Потом переступил через это. Дальше ты боялся, как бы сотрудники твои не узнали, что ты запойный. Переступил и через это. Далее ты Гришке на глаза показываться пьяным себе не позволял. Ты вступил? Теперь вот и за руль пьяным садишься, да ещё людей гробишь. Что дальше? Меня бить будешь или вовсе прибьёшь? Как там в преступных хрониках говорят? Какой-то такой-то в состоянии крайней степени алкогольного опьянения прибил жену табуреткой. Тань, ну кончай. Милов подошёл к Тане и попытался её обнять. Однако Таня вывернулась из его рук.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 А может, ты пьёшь из-за того, что я слишком мало к тебе своей мистической энергией прикладываю? Или наоборот, много? Может, ты захлёбываешься? Чего-чего? Какой ещё энергии? Мистической? Я тут слушала психолога одного, попыталась объяснить, Таня. Знаешь, что Виноградова? Ты совсем сбрендела со своими штучками. Будь любезна, никакой такой энергии Ко мне не прикладывать. Начитается хрени разной. Тоже мне ведьма-колдунья, Белов хмыкнул. Вон к Муравлёву своему. Чего хочешь, прикладывай, над ним экспериментируй. У него, если от твоих экспериментов хвост вырастет, так оно ему только к лицу. Таня задумалась. У Шмуравлёв-то точно ни от какой энергии не захлебнётся.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 Бабнику, наверное, бабёлём с подручénie. А вот алкашу врача надо вызвать, да уколы поставить, да бульёном потом отпаивать. Так что бывший принц Саша Белов со своими доходами в девках точно не засидится. Ну и пусть. Может, это и к лучшему. Таня поставила розы в воду и залюбовалась цветами.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 И началось самое настоящее лето. Собака радостно носилась по парку, а Дима с поводком и намордником за спиной неспешно прогуливал соседи Сосин. Ах, как хорошо, что есть такое место, где можно свободно гулять с собаками. Упитанный лысый мужчина отстегнул поводок от оташёнка, симпатичного фокстерьера. И улыбнулся Димич изwyczajно доброй, обаятельной улыбкой. "Я вам не помешал?" поинтересовался он. "Извините." "Нет, ну что вы? Как вы могли мне помешать? Я просто гуляю, наслаждаюсь теплом, размышляете о вечном?" Дима улыбнулся. Тасдак ему определённо нравился. "Присоединяйтесь." Дима сделал приглашающий жест рукой. С удовольствием. Мы с Балоном, к сожалению, бываем тут редко. Работа не позволяет, но я обязательно выкраиваю время, чтобы собаку из каменного мешка на природу вывести. Здесь чудесно. Согласен. А главное, никаких случайных прохожих: мамаш с колясками, алкашей, злобных бабуль. И не говорите. Место просто замечательное. Только собаки и их любители. Я себе жизнь свою без баллона уже просто не представляю. Собаки — лучше лекарства от одиночества. Абсолютно с вами согласен. Более того, я иногда подумываю даже, что кроме собаки, по большому счету, мне никто и не нужен. «Неужели вы тоже один идете по жизни?»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 Нет, обратно в детство меня не тянет. Просто однажды я вдруг понял, что являюсь для своей супруги неким сивкой и буркой. Встань передо мной как лист перед травой и всё такое прочее. Добудь, достань, привези, обеспечь. Вот это делать можно, а вот это вот нельзя. Читать нужно только серьёзную литературу.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 Карьеру делал, деньги зарабатывал, дом строил, дерево сажал, до да сыновей воспитывал. У меня двое. А когда уже добился кое-чего и появилось свободное время, тут и увидел, что живу совершенно посторонним. А самое главное не интересно мне человеком, а секс. Да секса со мной она с не сходила. Одолжения делала.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 который аргумент отца показался просто неоспоримым. Дети к тому моменту уже выросли, продолжил он свой рассказ. учились в институтах и жили отдельно. А я подумал, что теперь-то уже можно наконец пожить в своё удовольствие. Собрал вещички и всем привет. К маме переехал. Такой большой мальчик и к маме? расмеялся собеседник А что У мамы хорошо Дима мечтательно закатил глаза У меня замечательная мама так готовит пальчики оближешь Я даже ростал с тел тогда Дима вспомнил мамину стропню и сглотнул слюну Конечно с мамой жить в взрослом мужине не совсем удобно Тут вы правы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 Некотрые при наличии денег в грязи живут и грязь эту не замечают. Действительно, тут вы правы. Да я и хочу, чтобы жена моя и чистюлей была, и готовила вкусно, и моей работой интересовалась, ждала бы меня домой с ужином, брала бы портфель в прихожей, целовала бы меня и расспрашивала, как прошёл день.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 нашей мамы. Да, уж, хотелось бы, Дима хмыкнул. Я бы и белоночку ещё хотел, девочку. Два парня-то уже есть. А внешне? Внешне? Ну, да. И Леана тоже должна на вашу маму походить. Ну, мама-то у меня самая красивая. Но мне блондинки уж очень нравятся с детства.